Глава 24 Мистер Утул ждал их у шоссе. «Я знал, что вы не примените прибыть», — приветствовал он их, — едва не сошли с полосы. «Дух сказал, что разыщет вас и оповестит, а нам безотлагательно потребен кто-то, кто сумеет вразумить троллей, которые попрятались в мосту, бессмысленно бормочут и не слушают никаких доводов». «Но при тут тролли?» — спросил Максвелл. «Хоть раз в жизни не могли бы вы забыть про троллей?»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 «С удовольствием!» — ответил Гоблин. «Но прежде отправимся в путь, не мешкая, и я поведаю вам все обстоятельства на ходу. Нам не осталось времени, чтобы терять его зря, а тролли упрямы, и много потребуется убеждений, дабы они согласились помочь нам. Они засели в обамшелых камнях своего дурацкого моста и хихикуют, как умалишённые их, хотя как ни горька такая правда, но этим грязным троллям лишаться-то нечего».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 «Не валяйте дурака, — сердит, — ответил Шарп, — мы их пальцем тронуть не можем. Нам необходимо обойтись без инцидента. Люди не могут вмешиваться в дело, которое обитатели холмов и их прежние служители должны разрешить между собой. А, но ведь тигр уже убил. Тигр, а не человек, мы можем. сильвестр только защищал нас, — вмешалась Кэрол. «Ой!»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 Но от исхода этих событий, возможно, зависели судьбы человечества и союза дружбы, который человек создал среди звезд. Он попытался вызвать в своей душе ненависть к колесникам, но ненависти не было. Они были слишком чужды людям, слишком от них далеки, чтобы внушать ненависть.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 Максвел вспомнил, какую роль сыграл во всем этом Монте Черчилл и обещал себе по завершении нынешнего утра, каким бы ни оказался исход, отыскать его и скрупулезно свести с ним счеты по всем статьям.